Вот и батя мой отчим Иван Иванович Краско, оригинал был. С войны домой пришёл с красавицей женой Валентиной Петровной. Я в неё сразу влюбился. Как дела? Нормально. В каком классе? В 7-ой пойду. Отметки отличные? Не все. Будут все, куплю тебе ружьё. Я и так неплохо учился С похвальными грамотами Один раз в конце года Примировали рубашкой С бабой Полей жили Беднота сиротская А тут ружье Поднажал, конечно Вышел на одни пятерки Ружье батя, правда, не купил Видать, забыл Давай мы тебя усыновим Как это? Будешь наш сын, Иван Иванович Так и останешься А фамилия будет Краско. Как у Насти, мамы твоей. Согласен? Угу. Через некоторое время документ показывает свидетельство об усыновлении. В городе теперь жить будешь. Учиться где хочешь. В лётчики пойдёшь? Ух, там интересно! В центрифугу посадят, крутанут. Голова закружилась или нет, смотрят. Не-не-не, я не, не, говорю, это я не выдержу У нас качель круговая Я с ней один раз так навернулся Ну тогда в моряки Нахимовское училище Форма, красота В моряки это лучше Там в центрифугу не надо? Нет Называлось тогда училище подготовительным Программа была та же Только в Нахимовское, как задумывалось Брали детей моряков В первую очередь погибших во время войны Готовились к приходу в училище капитально. Костюм мне белый шили, чтоб как у настоящих моряманов. Портнойша сутулость мою исправить хотел, плечики приладил, а мне в нём не уютно. Вот уж точно белая ворона. Ботинки новые, 38 размер. Рост у меня 150 см, вес 48 кг. Богатырь Экзамены сдавал легко, сочинения, диктанты, русский язык вообще любил. Математика, история всё на пять. И вдруг по химии двойка. Всё рухнула моя морская карьера. Перед родителями стыдно стою, горюю. Подходят два моряка с нашивками. "Карешок, дай корочки, в увольнение сходить". А то у меня, видишь, есть просят. Подошва у его ботинка действительно шнурком притянута. Вот тебе мои координаты, завтра меня найдешь. На клочке бумаги фамилия и номер класса. Снял я свои до блеска в надраенные корочки, его рвань напялил, шнурком подвязал. Домой вечером пришел, обувку злосчастную между дверьми спрятал. А батя как чувствует, что-то я твоих ботинок не вижу. Да там они. Где? Как не мялся, пришлось признаться. Показал обнову. Батя в хохот. Вот так боты. На следующий день решается моя судьба. Мандатная комиссия. «Во главе с начальником училища Николаем Юрьевичем Авраамовым!» «Ко мне с большим интересом!» «Как это? Все пятерки, а по химии пара!» «Сам что-нибудь, понимаешь?» «У нас химию учительница географии преподавала!» «Понять было невозможно!» «Комиссия развеселилась!» «Один офицер спрашивает, а что у тебя с обувью?» «Контраст большой с костюмом, глаза бросается!» Да вот говорю, дал одному курсанту поносить. Кому? А вот тут написано, подаю бумажку. Они вздганули и сразу всё поняли. А Иван Сидорович Комиссаров, надо же такую фамилию иметь, замполиту. Красный весь стал, чуть не матом ругается. На долю тебя, Салага, у нас самый большой номер класса 344. «Третий курс, четвертая рота, четвертый взвод. А здесь что написано?» «Четыреста пятьдесят второй класс. И нет у нас курсанта с такой фамилией. Вот уж действительно, Ваня!» Гаврамов улыбается. «Ну, что с тобой делать?» «Как, товарищи?» «Думаю, надо взять Ваню. Человек он, по всему, видать, добрый, но последних ботинок не пожалел». А с химией подтянется. Не горюй, завтра в баталерке новые корочки получишь. Золотой теленок Курсант я был не самый яркий, но усидчивый, дисциплинированный, скромный. стал командиром отделения, а потом и старшиной класса. Класс шкентельный, то есть самый малорослый. Поэтому звали меня полтарая Ивана. На самоподготовке вместо уроков на завтра читал ребятам Золотого телёнка. Само как-то установилось, что мне читать. Дверь закрыта шваброй, хохот не мог не привлечь внимание начальства. Иван Сергеевич Щеголев, начальник курса, резко постучал. «Откройте швабру из дверной ручки долой». Командир входит и выдает очередной филологический шедевр. «Командир отделения, как гвоздь доску, забили тебя и молчи!» А я и молчу уже, только успел крикнуть смирно. Весь класс невинный, я с глазами начальства. «Два наряда вне очереди». Есть отречение, а сам мысленно произношу. Подумаешь, наказание. Иван Сергеевич хорошо понимал нас и строго не наказывал. Тяга к изящному юмору была сильнее. Тёрёнка дочитали до конца. Что-то проклювалось чтецкое у курсанта Ивана Краскова же тогда. Самодеятельность давала кое-что для души. Потрясение. Еще в училище прочитал фолиант о Станиславском. Это было потрясение. Помимо дат, событий, славянский базар, создания МХАТа, мне почему-то было известно или скорее понятно, о чем театр, о чем все их разговоры и чувства этих тарифеев. Библиотекарь, низкий ей поклон, Заметило волнение моё, когда я попросил ещё что-нибудь в этом роде. Я высказал удивление, впечатление от прочитанного. Она пояснила: "Всё правильно, Ваня. В основе восприятия психофизика человека у нормальных людей она одинакова. На этом построена система Станиславского". Процесс, как говорится, пошёл. Считаю здесь начало. Жерно Пустила Росток. Главный поворот произошёл поздно, на последнем курсе, когда решился пойти в кружок художественного слова. И тут потрясающий жест судьбы разговор с Езавицким. Мой сокурсник Гарри Орно звонко читал в стихи что-то вроде: "Стодес Америка, яркая такая публицистика". Теперь об этом вспоминается с улыбкой, а тогда мне нравилось. И я немного завидовал Гари и решил научиться читать не хуже. Для этого пошёл в кружок художественного слова. Там занимались первокурсники, человек 20. Когда я курсант последнего курса с погонами меч и моно вошёл, они встали, так положено по уставу. А руководитель Езавицкий Ефрем Владимирович, высокий мужчина с густыми бровями, смотрел на меня с удивлением. И не мог понять, зачем я пришёл так поздно. Через полгода вы уйдёте на флот. Стоит ли вам терять время? Я сказал, что очень хочу заниматься художественным чтением. Хотять, конечно, вы можете. Ну что ж, извольте приготовить басню из сих творений, прозу отрывок из рассказа, там повести. Принимаем мы в кружок на общих основаниях. Вот они, ваши юные коллеги, и решат, есть у вас данные или нет. Первым делом я выучил басню Крылова «Мартишка и очки». Дома я читал ее выразительнее народного артиста Ивана Любезного из Московского малого театра. Он тогда много концертировал с побасенками, выступал по телевизору, «Во всяком случае, как мне казалось, я ему ни в чем не уступал. Перед кружковцами же, которые приготовились меня экзаменовать, я вдруг потерял всякую выразительность, голос и не думал слушаться меня, а тело стало деревянным. Выступление мое прошло в гробовой тишине. Аудитория сочувствовала Мичману, который оказался бездарным». Мастер слове и завизски безжалостно подвёл итог. Плохо. Очень плохо. Вам не надо этим заниматься. Моё бескураженное оправдание, но дома у меня получалось, вызвал дружный охот присутствующих. Конечно, дома у всех получается. Для мамы или бабушки вы вообще гений. Я не воспринимал её извитильность. Какой-то прямо кто сделал меня смелым. В том, что происходило, была несправедливость, и нельзя было допустить, чтобы она торжествовала. Я почувствовал, что если сейчас не докажу, что я не бездарь, то потеряю всё. Быть или не быть. И тон, которым я заявил, что дома у меня действительно получалось, видимо, убедил Ефрема Владимировича. А, может быть, его возмутило мое упорство. Скорее всего, именно так, потому что он резко открыл дверь и приказал этим ссоложатам выйти. Потом закрыл дверь на ключ, сел на широкий подоконник и, отвернувшись от меня, прорычал. «Читай!» Я долго не мог собраться. Пауза затягивалась. Из-за Витскому надоело любоваться пейзажем, а из окна был виден плац да кирпичная стена Тира. Но... Моряк-то или нет? Читай. Закрыв глаза, я рассказал мартышку о очки так, как я слышал её внутри себя, как у меня получалось дома. И произошло чудо. Езовицкий встал. Кажется, он вырос ещё больше. На меня надвинулся великан, на моё плечо легла его лапища, и я услышал «Сынок, я не знаю, что ты будешь делать на флоте, но без театра тебе не жить. Везло мне на таких людей. Может, потому что сирота? Мечта одна — театр. Инерция, однако. Игры с флотом — несерьезная, странная необходимость. Промысел ли Божий, справедливость ли выше от природы вели меня. Любопытно вот что прорвался нарыв. До того всё шло по течению. Душе спасительная беседа. И ещё в училище рассказал о своих душевных терзаниях по-родскому Борис Семёнович, командир роты. "Хотел уйти из училища. Куда? На флот, матросом 5 лет, Ваня, разве ты выдержишь? А что же делать? Мой совет закончить училище, а там видно будет". "Спасибо, Борису Семёновичу, умница". выдержал от глупого шага служба кончилась на автопилоте прошёл экзамены диплом с отличием Измаил нами завоёван 1953 год Первое Балтийское высшее военно-морское училище закончено В числе других я направлен на службу в качестве командира десантного корабля на Дунайскую флотилию. Скоро выяснилось, что и флотилии на Дунае вроде бы ни к чему. Придунайские государства Румыния, Венгрия, Чехословакия соцстраны. Войны с ними не предвидится, раскинул великий полководец маршал Жуков мозгами. и решил, что флот бесперспективен. Он вообще к флоту относился отрицательно. Вот и попала несколько дивизионов Дунайской флотилии в этот переплёт. Командовали нашим дивизионом дяденьки, в общем, неплохие, но как бы это сказать, на наш взгляд, недалёкие. Комдив мало вмешивался в мои дела. Его я и не запомнил толком. А вот замполит и это оказался крепкий орешек. Э, правда, кто для кого орешек это ещё вопрос. Зелёный лейтенант Сопляк, можно сказать, салага или политработник. Экипаж моего корабля 16 человек. Боцман Фёдор Карлашенко, правая рука командира, заместитель Деликатнейшей феды сразу понял, что товарищ лейтенант не выслуживался прибыл на Дунайскую флотилию. То есть молодой командир службу знал, нёс её добросовестно, в морских делах разбирался, но как-то не по уставу. Странно было мне. И Фёдор и матросы были старше меня на целый год. Командовать такой страсти в себе я не обнаружил. Парадокс. Не приказ, а скорее просьба. Фёдор Дмитриевич, пожалуйста, надо бы сделать вот так и так, и на корабле полный порядок. Обязанности моряки знают, устав в них до меня ещё вбили, дисциплина на зависть самым строгим и принципиальным уставникам. Никто не мешал мне студировать мимары старых актёров, систему Станиславского. Благос с собой в Измаил, я привёз целую кипу книг. Штрафник. На Дунае у меня не служба была, а разборки, как теперь говорят. Фёдор Дмитриевич Карлашенко, боцман и правая рука командира, сказал мне: что нужно подписать список матросов, которые пойдут в увольнение. При этом как-то мялся, спрашивает «Товарищ командир, кого можно отпустить? Да хоть всех, кроме вахты, но пусть идут достойные. Это ты лучше меня знаешь? А кто давно не был? Ну, тут есть такие, товарищ командир, которые по году полтора не были». Но их и не пустят. Почему? Штрафники можно сказать. И тут выяснилось, что один вор, другой не с моего правда корабля, на полит занятиях не ведёт конспект, причём принципиально. А это почти антисовечено. Давай говорю их ко мне. Матрос Теревкой велс по вашему приказанию. Смутный парень, глядит хмуро. А что ты украл? Перчатки. Откуда? Из кармана. У кого? У офицера. Милое дело. Улыбка моя развязала ему язык. Так наспор, товарищ лейтенант. В столовой висят офицерские шинели. Из одной торчат кожаные перчатки. Мы с троем проходим, а сосед меня подначил. Слабо, мол, спи, ну это, украсть. Кому слабо, мне, говорю я. Подошел и взял. А дежурный за руку, цап, в общем, с тех пор без берега. Сколько? Да второй год. Понятно. Иди готовься. Куда? В увольнение. Нет. Матрос Черевко посмотрел на меня таким взглядом, в котором я прочитал: "Вы что, идиот?" Помолчал, пожал плечами и пошёл, и сразу по кубрику шумок. Стали ребята ждать, что же будет. Понял я только к вечеру, чего ждали. Построили всех увольняющихся на осмотр. Дежурный по дивизиону докладывает замполите, что в вальнении записано только-то человек. Стою в сторонке и ощущаю кожей, что не замполит. Не матросы встроют центр внимания, а я, когда проверяющий подошёл к моим морякам, я уже сообразил. Все тут ходят под ним, под замполитом. Видно, кто ему по душе. К обон на дух не выносит. Придраться к форме одежды не так уж сложно. Бывало рассказывали и так, что выведет строптё у морячка из строя: "Иди, мол, подворотничок новый пришей". А сам командует: "Смирно, направо шаг, марш!" И отпущены, они не уходят. Провеневшись через 3 минуты, бежит взволнованный, азамполит ему: "Нет, поздно, мой хороший, сегодня не получится". Но, как вы понимаете, любить такого наставника редко у кого получалось. И вот подходит всемогущий к моим матросам. В списке он предварительно не смотрел. Для него это лишнее, так как всех хорошо знал в лицо. Он даже предположить не мог, что увидит этого вора в строю. Командир экипажа должен был прийти к нему в кабинет, попросить за бедного матросика. Провели бы политбеседу, взяли слово, что впредь ни-ни, а тут наглость какая. Что это? спрашивает молчание кто это и чернеет лицом может забыл фамилию думаю матрос черевко говорю как это в каком смысле кто разрешил спрашиваю я командир как «Какой ты к черту, командир? Тебя этот бандит опозорит! Вычеркивай его, и никогда, слышишь, никогда он в увольнение не пойдет!» «То есть вы его не пускаете? Почему я? Ты?» А я как раз и вписал его фамилию как командир корабля. По уставу матрос Черевко имеет право на увольнение. Кто? Этот вор? Но он же не в тюрьме? Так, что там творилось душе Замполита, бог знает. Только тишина мёртвая подчеркнула его сопение гневное, но и растерянность его была очевидной всем. Не привык он, чтобы кто-нибудь слово поперёк сказал, а тут Понаехали грамотные, устав знают. Так, понятно. Идите, это строй матросов, ожидавших уставной команды. Идите, идите. Что вас стоите? И матросы пошли не строем. А ты, лейтенант, сам будешь расхлёбывать эту баланду. Берега тебя сегодня лишаю. Будешь дежурить вместо со мной. Всё. Есть? К половине двенадцатого начали возвращаться из города уволенные. А какие там развлечения? Танцы, как водятся, подружки. Смотрю, толчётся народ в вестибюле казармы, и те, кто в город не ходил в полном сборе, и не только мой экипаж, а вся казарма поглядывают на лейтенанта, который такое отмочил. Пятнадцать минут прошло, двадцать, почти все вернулись. Чувствую, напряжение нарастает. Появляется замполит. «Так, кто еще не пришел?» — заглянул в журнал. «Ха-ха-ха! Ну, конечно! Черепко нет!» «Что я говорил?» «Да еще десять минут?» «Моряки нервничают. Федя мой стоит мрачнее тучи». Лейтенант, я вас спрашиваю, где Черевко? Вопрос звучит издевательски и в полной уверенности, что он Замполит знает, как надо поступать с такими. Я тебя, лейтенант, третий раз спрашиваю, где твой Черевко? Это сказано громко для всех в назидание. «Если его нет у вас в кармане, то не знаю». «Что? Ах ты, сопляк! А ну иди сюда!» Он вталкивает меня в кабинет и прижимает пузом к стене. «Ты что себе позволяешь, щенок? Да я тебя...» «Фу ты, говорю! Какое от вас амбре!» «Тихо! Отскатил от меня!» Я даже не думал, что он может так испугаться. Подумаешь, выпил. День-то выходной. Он-то, видимо, перенервничал не меньше меня. Стресс надо снять, а я ещё по молодости к этому способу не прибегал. Выхожу в вестибюль, куранты уже бьют, не успела смотреться, пришёл ли мой вор, вдруг дружный матросский хохот. Через комингс, споткнувшись, буквально ласточкой влетает черевко и лёжа задирает башку к часам, радостно орёт: "Успел!"